«Когда вы поставите парня на ноги?» Доктор, кряхтея и отдуваясь, поднялся с кресла. С натугой прокашлялся и сказал. «Я обработал его эпидермизатором. Рана затягивается отлично. Нужно обработать ещё разок, но... Э, э, видите ли, Паркерст, всё это курево, да и нервы у меня не в порядке. В общем, я хотел спросить. У вас не найдётся... Чуть-чуть». Э,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 — Погибло около двух миллионов силовек, приятель. Ты знаешь, что такое два миллиона? Это почти все наше население. А ты сиди, что ты клянчишь у меня понюшку. Да будь моя воля, я приконтил бы тебя на месте. Так что натягивай на себя одежку и заткни пасть. И на тебе, Господь свидетель, я за себя не рутяюсь. Шепелявый отвернулся, и талант уставился ему в спину.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 Очевидно, они находились в подземелье. Он брёл следом за шепом, понимая, что бежать ему некуда. Шепелявый, казалось, не обращал на него внимания, знал, что мародёр никуда не денется. Сквозь стены и сквозь толщу земли доносились отзвуки бомбёжки, сотрясавшей планету. Бенну довольно смутно представлял себе, что там творится. Война между Землёй и Кибой была долгой и разрушительной, и шла уже шестнадцать лет.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 Его не интересовала патриотическая болтовня, которую вешал ему на уши Паркерст. Он хотел только одного — чтобы его оставили в покое и отпустили наверх, пусть даже кибины жгут там планету, лишь бы вырваться отсюда. Может, ему повезёт, и он наткнётся на запасы порошка, потому что от этих людей он его не получит. Если уж доку Бадеру не удалось выпросить стаканчик, то ему и подавно надеяться не на что. Да.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 Паркерсту молк, и все молча стали ждать. В рубке раздавалось только бесстрастное потрескивание и жужжание аппаратов, да тяжелое со всхлипами дыхание Бенна Таланта. Наконец большой стеной хронометр отсчитал десять минут, и радист снова махнул Паркерсту. Блондин взял в руки микрофон и начал говорить спокойно, убедительно, понимая, что обращается уже не к своим подчиненным, а к власть придержащим там.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 боже милосердный, ему в желудок. Как-то раз он видел стереофильм, запечатлевший взрыв солнечной бомбы. Его вырвало ещё раз, и он таки свалился на пол, будто сквозь туман донёсся голос Паркерста. «Повторяем, не пытайтесь удрать. Если хоть один из ваших кораблей стартует, мы немедленно взорвём бомбу».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 «Добавлю только, что бомбу можно дезактивировать. Вы найдёте её и обезвредите, но не раньше, чем мы улетим. Вам придётся принять это условие. Иначе... иначе никаких условий не будет. Только смерть. Если вы не согласитесь, мы взорвём бомбу. Если вы выполните наши требования, мы тотчас покинем планету, а бомбу поставим на автоматику» и она взорвётся в заданный срок. Часовой механизм в ней надёжный. Ей не страшны никакие нейтриноглушители. Таков наш ультиматум. Мы будем ждать ответа не более часа. По истечении этого срока мы взорвём бомбу, даже если погибнем все до единого. Вы можете ответить на той же частоте, на которой приняли наши сообщения. Паркер смахнул радисту, и тот щёлкнул выключателем.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 Заросший щетиной старикашка кивнул и скользнул мимо Таланта в дверь. Бенос смотрел по сторонам пустым взглядом, пока доктор не вернулся. Старик принёс белоснежный пакетик, и Талант сразу понял, что в нём. Дурманный порошок. «Дай мне, дай мне, дай мне, пожалуйста, вы должны мне её дать, дайте, дайте мне!» Он протянул трясущиеся руки, нервно подрагивающие пальцы коснулись пакетика.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 И Шеп ему всё объяснил. «Ты будешь последним человеком на планете Дильда. У Кибенов есть приборы, способные методом сужения района поиска определить источник выбросов нейтрино. Если бы бомба была неподвижна, они бы мигом её засекли. Но человек будет двигаться с места на место. К тому же они ни по сём не догадаются, что бомба спрятана в человеке. Они решат, что все мы улетели»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 Он стоял, одинокий и потерянный, возле пустого поля. И в сердце его была пустота. Прохладный ветерок с океана подёрнул поле рябью, коснулся таланта и освежил его. Он вновь ощутил знакомую жажду. Но на сей раз он мог утолить её дурманным порошком. Ну и ладно. Он погрузится в наркотический транс и будет лежать под открытым небом, пока бомба не взорвётся и не убьёт его.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 Как только они обнаружат, что бомба движется, кибины сразу сообразят, что у неё живой носитель. И неумолимо зажмут его в кольцо. Он в ловушке. Но если он попадёт в руки этих пехотинцев, кишащих на поле, ему даже бежать не придётся. Они сожгут его и посмеются над обугленным скелетом. Если у них хватит времени посмеяться, стоит ему умереть, как бомба тут же взорвётся».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 Если всё время бегать и прятаться, бомба рано или поздно взорвётся. Нужно добраться до кибенских военачальников, и пусть они извлекут из него бомбу, целой и невредимой. Он переиграет Паркерста и кучку уцелевших подонков. Не даст себя поймать, пока не попадёт в руки кибенских шишек. А им предложат свои услуги, поможет догнать землян и расправиться с ними. В конце концов, разве он чем-то обязан земле?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 Подняв для равновесия бластик над головой, Бенну медленно зашагал вперёд. Шаги его сопровождало чмоканье и чавканье трясины. Болото кишели животной жизнью. Зверьё, как хищное, так и безобидное, громогласно заявляло о своём присутствии. Чем дальше углублялся Бенна во тьму, тем громче становилась разноголосица, словно насекомые предупреждали местных обитателей по телеграфу о приближении чужака.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 Потом из её глотки вырвался глухой хрип, и дебильная головка чуть приподнялась на несуществующей шее. Тварь понюхала ветер, понюхала туман, выслеживая Бенна Таланта. Нерешительно сделала шаг вперёд, будто сомневаясь в правильности выбранного направления. Талант не отрывал от неё глаз, не в силах двинуться с места, пригвождённый паникой к гнилому пню, точно это была единственная опора во Вселенной.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 Сквозь невнятные болотные шумы донеслись их голоса. Кибины направлялись из зарослей на прогалину, где лежала разодранная туша, дрожавшая даже после смерти. Таланту передалась её дрожь. Он ощутил невыразимое единство с лежащей под открытым небом тварью. В ней было больше человеческого, нежели в нём самом. Она погибла страшной смертью, но не отступила, не пустилась на утёк.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 Тела разметало по округе на пятьдесят футов. Талант взглянул на Ашметья, бывшие минуту назад людьми, и прислонился к дереву. «Господи, господи, господи!» — билось в его опустошённом мозгу. К горлу снова подступила тошнота. Он вспомнил на мика дурманном порошке, о пакете, как в застёгнутом кармане комбинезона, но не почувствовал знакомой жажды. Огонь не без того горел в его крови. В трусе проснулся инстинкт убийцы.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 Когда ошалелый Кибен, спотыкаясь и выпустив оружие из рук, промчался мимо, Талант выбросил ногу вверх и нападал ему в спину. Жёлтый инопланетянин зашатался, отчаянно раскинув в стороны руки, споткнулся о камень на полу и вылетел вниз головой через пролом в стене. Талант доковылял до пролома и увидел, как Кибен с воплем летит к тротуару. «А-а-а-а-а!» Крик пронёсся по городским каньонам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 как он сможет выжить. Раздались громкие голоса Кебинов, прочесывающих здание. Они пришли, чтобы выяснить, откуда упал их товарищ. Талант побежал. На ватных ногах, ощущая, как испаряется давишня отвага, но всё-таки побежал. Он бежал машинально, по привычке спасался бегством, зная, что его единственный шанс — это Кебинский флагман, возвышающийся в центре Иксвеля. Единственный шанс и последний. К такому выводу Бенно пришёл после тщательного анализа возможных путей спасения. Выбранный им путь означал почти верную смерть. Но все другие были лишены даже намёка на «почти». Ноги вынесли его из комнаты к чёрной лестнице и помчали вниз по бесконечным пролётам. Где-то по пути, а может ещё в комнате, он не помнил, Бенно подобрал бластик. Потом, спускаясь по бесчисленным ступеням, в какой-то момент обнаружил, что бластика нет».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 и хотя она пересекается порой с дорогой отваги, её неизменно уводит в сторону. Таланту было страшно. Он полез в карман за дурманным порошком. Времени оставалось всё меньше. Бенна чуял это нутром. Он не имел понятия, скоро ли взорвётся бомба, но во всём теле ощущалось какое-то еле заметное покалывание, которое он истолковал как ощущение опасности. Бомба могла взорваться в любую секунду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 проникнет на борт флагманского корабля, и тогда он твёрдо был намерен выиграть. Не так, как выигрывает рус, смазывая пятки, как он делал годами, но так, как выигрывают победители, так, как он собирался выиграть. Бенна подхватил бластик и тронулся в путь. Кебинам теперь известно, что бомба у него в руках. Не в желудке, этого они узнать не могли, но всё-таки у него.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 Офицер не был вооружён, но молниеносно выхватил кинжал и стал размахивать им перед носом таланта. И снова решимости сила, взявшиеся невесть откуда, вскипели в беглеце. Офицер был слишком близко, чтобы пустить в ход длинный бластик, но у Бена сохранился ночной трофей — кривой, точно серп-нож. Аккуратно уронив бластик в кучу пепла и шлака... Талант вернулся от кибинского лезвия, просвистевшего над ухом, и, не дав противнику замахнуться снова, прыгнул на него. Прыгнув, он выбросил руку вперёд, и растопыренные тонкие пальцы впились офицеру в глаза. Кибин испустил истошный вопль. Глазные яблоки превратились в водянистое месиво, а когти Таланта всё глубже вонзались в плоть. Офицер беспомощно молотил в воздухе руками, потом раскрыл было рот, чтобы завопить ещё раз,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 И она выведет его к единственному шансу выжить, какой он сумел придумать. Талант пробежал внезапно налившимися силой пальцами по краю тяжёлой крышки и потянул её на себя. Лицо его исказилось во тьме. Он должен поднять крышку одной рукой. Другого выхода ему не оставили. Ещё мгновение, и крышка со вздохом откинулась. Сунув бластик за пояс, Талант перевалился через край.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 По-видимому, на нём оставили самый минимум экипажа. Все прочие разбрелись по планете в поисках бомбы. А бомба, вот она, разгуливает по флагманскому кораблю. Таланта прошип пот. Если он ошибся в расчётах, если на борту нет того, кто ему нужен, тогда пиши пропало. Тогда надеяться больше «Вот он!»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 Он ждал, уверенный, что их никто не потревожит. Кибины ищут землянина в городе, а нейтринные выбросы вокруг корабля собьют со следа роботов и Какое-то время он здесь в безопасности. Врач скоро очухается и сделает всё, что талант захочет. А хотел он только одного, чтобы солнечную бомбу зашили ему в культю, где он сможет взорвать её в любую минуту. Операция прошла безболезненно. Та же сила, что разорвала руку таланта на атомы, лишила нервное окончание чувствительности. Бомбу слегка утопили вплоть, так что культя заканчивалась коробочкой с простым проволочным контактом, который сдетонирует в трёх случаях. Если талант сознательно взорвёт бомбу, если кто-то попытается извлечь бомбу против его воли, если он умрёт, и сердце его остановится. Кибинский доктор сделал своё дело на совесть.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 Харлан Эллисон «Бегство к звёздам» Рассказ читал Олег Булдаков Корректор Ольга Усова